Джек договорился о встрече с Розой Томайо у себя в офисе ровно в полдень. Ей всего-то и надо было, чтобы пересечь холл. Ее офис располагался в том же здании и на том же этаже. Фирма Розы была раза в три больше, чем у Джека, что означало ей помогали два молодых адвоката. Помощники, в сущности, ей были не нужны. Роза добросовестно тащила на себе все бремя заботы и обязанностей. Она принадлежала к тому разряду людей, которые чувствуют себя не в своей тарелке, если не заняты сразу как минимум восемью разными делами, и все их исполняют с полной отдачей и изяществом дирижера симфонического оркестра. Как-то раз за ленчем Джек ввязался в отчаянный спор с этой дамой, а чуть позже выяснилось, что она помнит не только каждый его аргумент, но и все беседы, что велись в тот момент за соседними столиками. Благодаря бешеной энергии и уникальным способностям она и выдвинулась в разряд элиты в юриспруденции в Майами. Многие объясняли ее успех лишь привлекательной внешностью и остроумием. Эти качества она весьма охотно и часто демонстрировала во время ток-шоу на телевидении. Да, свой стиль у нее определенно был. Но она не принадлежала к разряду столь типичных для наших дней адвокатов, которые с пеной у рта отстаивают невиновность своих клиентов. И лишь на том основании, что следствие просто не нашло против них достаточно улик. И если бы Джак искал партнера, Розатомая была бы в его списке номером один. Это объясняло его выбор в сложившихся обстоятельствах. Позвонил ей накануне вечером из дома, он лишний раз убедился в этом Сам он мог успешно защищать сотни клиентов в таких же обстоятельствах, но представлять собственные интересы в суде и на предварительном следствии – это совсем другое дело.